глава 13 это были не лодки саблин с детства знал как называется такое в книжках про старину читал эти штуки назывались корабль он никак не мог доехать до моря но слышал что там как раз такие и плавают с них ловят вкусную морскую рыбу аким даже представить себе не мог сколько на эти лодки ушло алюминия три лодки Минимум пять с половиной метров в длину, почти два с половиной в ширину. Из любой из них казаки две сделали бы. Даже у богатея Савченко лодка меньше, чем эти. Бойцы группы Морозова грузили на лодки ящики. Таскали их из грузовика. Один стоял, отлынивал. Был он высок, и даже в броне, которая всех делает широкоплечами, он казался более мощным, чем другие. На одной из лодок на носу Аким увидал кронштейн с дырами для болтов как-то. Само собой, ему на ум пришло, что размеры между этими креплениями совпадают с раскинутыми лапами пулемета. — Вы никак сюда утес поставить хотите? — спросил он у высокого бойца, который бездельничал. — Молодец! — ухмылялся тот. Сразу заметил. Он протянул руку Саблину. — Сержант Мальков. Урядник Саблин. Аким пожал здоровенную лапу. И у него, и у сержанта руки были обтянуты кольчужными перчатками, и поэтому Акиму показалось, что это вовсе не руку ему протянул сержанта, а что-то тяжелое, стальное, но напоминающее человеческую руку. «Я замком взвода, заместитель Морозова. Я здесь старший», — продолжал сержант, сразу объясняя диспозицию и не выпуская руки Акима. «Я думал, Панова с нами поедет». Делая тон как можно более невинным, удивлялся Аким. Сержант стащил с лица респиратор и оскалился. Это, наверное, заменяло ему улыбку, мол, замечание он оценил, после чего заговорил. «Панова с нами едет. Но ты должен понять. Ты подчиняешься мне», — продолжал Мальков. «В боевой группе должна быть субординация». Аким поглядел на него. Сержант ждал его ответа. Саблин подумал немного. Конечно, ему не хотелось конфликтовать вот так сразу, но прояснить ситуацию было необходимо, и он заговорил. «Ты, сержант, на службе, видно, не первый день. Лычки сержантские как-то раздобыл. Но, кажется, еще не знаешь, что армейский сержант...» «Ну, никак по званию не выше казацкого урядника». «А еще, тебе бы надо знать, что по субординации...» Он постучал себя пальцем по левой части груди, где на пыльнике был номер его части. «Я казак второго пластунского казачьего полка. С чего бы мне подчиняться человеку, у которого даже номер части на груди не написан?» Мальков засмеялся. «Слушал и смеялся». А потом проговорил. А ты не подумал, что нельзя мне номер части писать, а? Да, Саблин об этом подумал. Некоторые части, спецподразделения без опознавательных знаков и ходили. Но это Акима не убедила. Панова мне платит. Значит, она и главная. Ну, раз так, то ладно, сказал сержант. Ты только не забывай потом эти слова и еще запомни. По-нову мы в обиду не дадим. Саблин даже отвечать ему не стал. Зачем отвечать на глупости? Он точно обижать красавицу понову не собирался. Тем более, что она обещала ему очень много за эту поездку. А два солдата пронесли мимо них большой оружейный ящик. Ящик нестандартный. Без опознавательных знаков. Впрочем, как и все в этом непонятном подразделении. И броня была у них нестандартной, и оружие, и ящики. Даже пыльники не такие, как у всех. «Миномет?» — спросил Аким у сержанта. Они так и стояли рядом после окончания разговора. «Миномет», — коротко ответил тот. Саблин подумал, что миномет — это всегда хорошо. И тут же удивился. «А это что?» Он увидел, как два солдата волокут здоровенные цилиндры светлого металла. Укладывают его в одну из лодок. «Контейнер для твоих жаб», — отвечает солдат. «На верхней панели контейнера были просверлены дыры». Аким все еще недоумевая глядел на цилиндр и спрашивал. «На кой он нам? Мы же вроде должны жаб уничтожить». — говорил Саблин, припоминая разговор в больнице. — Она говорила, что еще две жабы где-то по болоту рыщут. Говорила, что нельзя им давать к болотам привыкнуть. — Ну, вот и не дадим. А вообще, по новой нужна живая жаба, — сказал сержант. — Значит, будем ловить живую. — Живую? — чуть растерянно спросил Саблин. Она мне в прошлый раз ничего про живую не говорила. — Ну, сейчас у нее спроси. Сержант с удовольствием наблюдал за растерянностью Акима. Вон она идет. Саблин глянул в ту сторону, в которую кивал Мальков, и увидал ее. Она не спеша шла с рюкзачком за плечами к пирсам. Курила на ходу. Высокая, стройная, изящная. Казаки, что только начинали возвращаться с рыбалки, и другой народ с удивлением смотрели на эту городскую дамочку. Уж больно ее вид не вязался с пирсами, лодками, ящиками, с рыбой, с грузовиками и солдатами в броне. И вообще, с болотом и со всей болотной суетой. Вся она была какая-то нездешняя. Плащик серенький, с пояском, сапожки с каблуками, да еще и почти красные. «Без капюшона идёт, без маски, а под плащом даже КХЗ нет. Словно по городу идёт, гуляет». «Слышь, Аким!» — окликнул его старый казак Спиридонов. Он только что пришёл из болота, взял ящик с рыбы из лодки, так и замер с ним в руках, с удивлением глядя на приближающуюся панову. «Ты, дамочки, вон той скажи, что так ходить тут нельзя. Пыль летит с болота такая, что продохнуть нельзя». «Вода красная, она без маски, а вы стоите, смотрите. Заболеет же, дуреха!» Сержант, кажется, только усмехнулся под своим респиратором и с места не двинулся. А Саблин быстро пошел навстречу с Пановой, на ходу доставая из бокового кармана ранца запасную маску с очками. Он не был уверен, что очки ей подойдут по размеру, но уже лучше пусть будут велики, чем совсем без них». От пыльцы глаза лучше все-таки защитить. Через глаза не заболеешь, но и глаза, не дай бог, грибком припорошит. Потом закапывать придется. А когда он подошел и протянул их ей, она остановилась, улыбнулась и сказала. «Здравствуйте, Аким. Спасибо. Но в этом нет необходимости». Странно. Она вообще понимает, что говорит. Саблин стоит. Маску не прячет, протягивает ей. А ее пальцы даже в перчатках, тонкие и длинные. Сигаретку держат как бы играючи. А на сигаретке, на белом фильтре, следы неяркой помады. А перчатки, тем не менее, из отличного, тонкого и блестящего ультракарбона. Только цвет перчаток розовый. Розовый! Тут на болотах даже незамужние девицы не носят такой цвет. Уж больно он легкомысленный. А она носит. И голова не покрыта. На затылке пучок светлых волос завязан какой-то яркой тряпкой. Ну, не тряпкой, может, лентой какой. Саблин не знал, как это называется. Казачки, даже незамужние, такого не носят. Нет, вся она не здешняя. Это издали видно. Панова смотрит на него все еще с улыбкой. Видно, вид у него дурацкий, растерянный. Вот она и лыбится. Женщина делает глубокую затяжку и повторяет. «Спасибо, Аким, но мне это не нужно». А он все протягивает ей маску и очки. «С болота пыльца летит. Самый цвет у грибка после дождей. Очень опасно, заболеть можно». «Я не заболею», — говорит эта красавица. У меня к пыльце иммунитет. Иммунитет? Не верит таким. Он слышал, что бывает иммунитет от пыльцы. Даже дед Сергей ему говорил про это. Хвалился, что не берет его грибок. Но сам-то дед таскал респиратор иногда. А тут женщина. Да еще городская. Да, иммунитет. Она все улыбается. Потом снимает с плеча рюкзак и протягивает его саблину. Мол, «Понеси, дорогой друг, а со своими масками ко мне не лезь». Рюкзак небольшой, и держит женщина его на двух пальцах. Саблин машинально берет его за лямку и... чуть не роняет. Он килограммов 15 весит. Хорошо, что мотор с приводом в локте автомат. Локоть сам сработал от нагрузки, а не то уронил бы. Вот некрасиво бы получилось. Он прячет маску с очками в ранец, и не знает, что делать дальше. А Панова идет вперед, курит, осматривается с интересом и спрашивает. «Все готово?» «Да, кажется», — неуверенно говорит Саблин. Слава богу, к ней подходит сержант Мальков, отдает честь, как старшему по званию рапортует. «Госпожа Панова, разрешите доложить, все готово. Заканчиваем с погрузкой, через 15 минут сможем выйти на задание». Казаки и китайцы, что снуют тут на пирсах, с удивлением наблюдают за этой сценой. Два знакомых саблину казака, покуривая через маску, как умеют курить только болотные казаки, переговариваются, видя все это. «Не как генеральская жена», — говорит один. «Не иначе, не иначе». Соглашается другой и кричит. «А кем?» «А ты никак с генеральшей по болоту ездить подрядился?» «И не поймешь. Не то серьезно спрашивают, не то и хидничают. Саблин машет на них рукой. Мол, не до вас. Идет следом за Пановой. «Видать, при генеральше теперь наш Аким», констатирует второй казак. «Как думаешь, кем? Вестовым или ординарцем?» «Да тут разве угадаешь?» Не думаю, что ординарцем. «Не иначе», — отвечает ему первый. «Ты глянь, какой проворный! А вроде молчун да тихоня! А вон он как устроился!» Теперь сомневаться нет смысла. Казаки издеваются. Саблин бросает на них недобрый взгляд и спешит за Пановой, которая уже идет к лодкам по мостушкам пиросов. Солдаты быстро доносят ящики и канистры в лодке. Она докуривает сигарету, Стреляет окурком в желтоватую воду болота. Это тоже местные не пропускают. Не принято у них тут у пристани грязь разводить и окурки кидать в воду. А саблин смотрит в одну из лодок и видит там удобное кресло из полевого набора высшего офицера. Это для неё Не на банке же ей сидеть и на дне лодки. Один из солдат, стоя в лодке, протягивает ей руку, Она, опираясь на нее, ступает в лодку, садится в кресло и кричит так, что на всех пирсах слышно. «Урядник, идите ко мне в лодку!» А казаки стоят от него в пяти шагах. Все это видят и слышат. Удивляются, ухмыляются. «Ну, Аким! Ну, Аким» восхищается один. «Слышь, саблин!» «А ты жене-то что сказал?» — интересуется другой. жената знает, куда ты собрался?» «Ну, хватит вам уже», — говорит он, понимая, что теперь казаки в чайной точно все это обсудят сегодня. Как неудобно получается. Как будто специально она это делает. Он краснеет от всего этого. Хорошо, что в маске и очках. Подходит к лодке и, передавая солдату ее рюкзак, говорит ей. Я лучше в первой лодке поеду. Дорогу покажу. Он лезет в лодку, что стоит первая. Там канистры с водой, боеприпасы, еда и один солдат. Саблин даже повернулся к казакам, что стоят на пирсах, зная, что ему тут же будут задавать ехидные вопросы. Он ждет, когда все погрузят, и можно будет отсюда, наконец, убраться. А солдаты все тащат и тащат что-то из грузовика. Наконец, сержант машет рукой. Последний солдат спрыгивает из грузовика и закрывает борт. Кажется, все. Сержант, не торопясь, подходит к лодке, в которой сидит саблин. Он сует ему планшет с картой. Тычет пальцем в точку. «Сюда едем?» «Сюда», — отвечает таким, даже толком не взглянув на карту. «Направление вроде верное и ладное». Ему да хоть куда, лишь бы быстрее отплыть от берега, на котором все больше зевак стоят на бережке. Курят, интересуются и обсуждают происходящее. Сержант идет во вторую лодку по новой, на ходу выбирая общую волну. Начинает считать частоты 37, 38, 40, 40. Наша частота 160, запасная частота 1022. слышится Саблин его голос в наушниках. Говорит первый. Все в сети. Доклады по готовности. Прием. Обычная рутина. У казаков такая же процедура перед операцией. Солдаты один за другим докладывают, что установили нужные частоты для связи. Рапортуют один за другим шесть человек. Шесть человек. Панова, сержант и он. Всего идут ловить жабу 9 человек, ну, если считать по-нову. «Казачок!» — вдруг слышит он в наушниках голос сержанта. «А ты чего молчишь? Ты меня хоть слышишь?» Вызывающий голос. Вызывающее обращение. «Казачок!» Саблин и так был на взводе, а тут еще такое обращение, и он отвечает. «Да слышу я тебя, слышу, солдатик! Чистоты выставил!» «На связи! Прием!» Кто-то из солдат прыснул, давится от смеха. Видно, солдатик было самое то, что нужно. Сержант молчит, видно, переваривает ответ Саблина, а по пирсам, топая армейскими противоминными ботинками, бежит к первой лодке солдат. Саблин узнает его. Он разговаривал с ним в кузове машины, когда они вытащили их с Сашкой на Енисея. Солдат закидывает огромный медицинский чемодан, даже ящик, и сам прыгает в лодку к Акиму. «Филиппов на месте!» — сообщает он в коммутатор. «Наконец-то!» — говорит сержант и приказывает. «Первая лодка, поехали!» Сразу загудел мощный мотор. Солдат-медик толкнул пир с ботинком, и лодка, набирая скорость, пошла в болото.